Постепенно снижаясь и резко меняя курс, Девитаев пытался уйти от преследования. Самолет, к счастью, почти не пострадал, а вот правая нога пилота едва слушалась. Вероятно, пуля перебила мышцу и связки. Правый сапог был полон крови, красная лужица расползалась и по полу кабины. У самой земли Михаил выполнил головокружительный маневр и оторвался от погони. В этот момент в глазах помутнело, показания приборов стали расплываться. Кровь, черт! «Надо остановить кровотечение!» — Михаил оторвал от планшета тонкий ремешок. Одной рукой он кое-как перетянул бедро, но завязать крепкий узел не получалось. «Надо куда-нибудь сесть, иначе не дотяну!» — он начал искать пригодную для посадки площадку. Вскоре прямо по курсу показался заброшенный аэродром — ровное поле с полуразрушенными служебными постройками у леса. Чуть дальше за лесом вился дымок над крышами деревянных домишек небольшой деревни. Выпустив шасси и выполнив разворот, Девитаев зашел на посадку. Во время снижения на высоте 40 метров он заметил, как сбоку на земле что-то мелькнуло. Женщины. Три пожилые женщины бежали от лесной опушки и махали ему светлыми платками. «Не садись! Улетай!» Разобрав их сигнал, Михаил понял, что в этой деревушке находятся немцы. И, прекратив заход, дал полный газ. Пролетая над краем селения, он и вправду увидел несколько грузовиков и около сотни немецких солдат. До своего аэродрома пилот все-таки дотянул. Садился в полузабытии, а когда самолет коснулся колесами пожухлой травы, он потянул на себя рычаг газа и уронил голову на грудь, потеряв сознание. Прибежавшие товарищи вытащили бесчувственного пилота и уложили на крыло. Вся кабина была залита кровью. На дюралевом полу валялся окровавленный планшет без ремешка. «Он потерял много крови. Нужно срочное переливание», — объявил после осмотра раненого доктор. «Срочное! Прямо здесь! До медсанчасти можем не донести». Отдать свою кровь вызвались многие. Доктор выбрал командира эскадрильи Боброва. Владимир Иванович закатал рукав в гимнастёрке, лёг на плоскости рядом с Михаилом и закрыл глаза. И лежал так, покуда доктор не закончил свою процедуру. «Вот теперь порядок». «Давайте-ка, товарищи, его аккуратно переложим на носилки». Девитаева осторожно сняли с крыла, уложили на брезентовые носилки и понесли прямиком в медсанчасть. «Не в ногу! Не в ногу!» — командовал семенящий позади доктор. Через час, когда врачи обработали и зашили рану, Михаил пришел в себя. Ближе к вечеру он был отправлен на санитарном У-2 в ближайший госпиталь.